Глава 15. Мир прояснялся. Постепенно появились звуки и запахи. Дышать было тяжело. Воздух то обжигал, то промораживал лёгкие. Слабый ветерок, сотканный из потоков пламени и льда, заставлял тело покрываться гусиной кожей. Я ощущал, как волоски скукоживаются, а следом ломаются из-за перепада температур. Открыл глаза. По пространству мирно плыли пепельные частицы, вырывающиеся из жерла далёкого вулкана. Я стоял на очень высоком столбе, возвышающемся над долиной, покрытой реками бурлящей магмы. Подошёл к краю и заглянул вниз. Десятиметровая квадратная площадка находилась на высоте полукилометра. Спуститься с неё точно не получится. Ни в коем случае не активируй стихии. Посоветол Котов, заворожённо смотря на неспешно льющуюся лаву. Уверен? Почему? Признаться, эту способность, которая каким-то чудом успела откатиться, я и собирался применить при первом же удобном случае. Уверен? Изменение ландшафта на прошлом задании это было только преддверием к тому, что нас ждёт здесь. Помнишь, что с Мартом случилось? Теперь же мы по-настоящему в стихии на мери. Тот эффект будет ещё хуже. Ты знал, что нам нужно идти к порталу? Я вопросительно посмотрел на сержанта. Может, ты ещё что-то знаешь? Только догадки, сказал Котов покусывая губу. Почему ты ещё, Жев? Зелье регенерации, восстанавливающая характеристика, сильное тело, перечислил я. Твой класс тебе даёт защиту от элементализма? спросил Василий, скрестив руки на груди. И это тоже. Я ухмыльнулся. Что мне с тобой, с таким умным, делать-то? А чего ты боишься? Озеркалев мою улыбку поинтересовался сержант. Некомфортно, что ты слишком много знаешь, признался я, на всякий случай выдвинул кольцо. Убивать собеседника я не собирался. Это предосторожность, скорее, была на случай появления незваных гостей. Но случаи разные бывают. И что? Расскажешь другим? И что? Котов непонимающе развёл руками. И тут я задумался. А действительно. И что? Военные и так знают про меня не позволительно много. В случае, если за мной пошлют группу охотников, это будут точно не элементалисты. Слишком уж у них бессмысленная на низких рангах магия. Тьфу, чёрт. Охотники. И ещё Кира говорила, что они придут за мной из другого мира. Как я про это забыл? Вот ведь тоже проблема на мою голову. Да ещё и хаос подкинет какое-то задание. Выполню его — меня убьет система. Не выполню — уничтожит сам хаос. На этом фоне недоразумение с армейцами кажется ничего не значащей мелочью. Ты, наверное, в социальных сетях никогда свой фото на аву не ставил. И банковской карты по интернету не расплачивался. Паранойя и всякое такое. Котов улыбался во все 32 зуба. Да иди ты, вполне дружелюбно сказал я. Ты, кстати, ошибся. В чем же? в том, что тебе второй щит не понадобится. Я стоял, загородившись двумя скутумами. Так легче было переносить местную погоду, в которой обычный человек и минуты бы не протянул. Ага, организуем троиничок. Кто-то достал элемент брони. Мы выстроили треугольную защиту. На будущее, про это твою особенность я тоже никому не скажу. Мне это не надо. Чужие секреты я уважаю. Точнее, не уважаю, а мне просто на них пофиг. Ещё я обнуляться в ближайшее время не планирую. Ты так уверен, что я захочу тебя убить? Нет, не захочешь. Просто сделаешь это. Обстоятельства так сложатся. Я не могу это объяснить. Знаю и всё тот с непогребимой уверенностью заявил Василий. Ты про второй щит знал, напомнил я. Смотри, я знаю, что он сейчас вернётся. Котов подхватил с кутум и с силой метнул его за пределы площадки. Ветер подхватил плоский предмет. Резкие порывы заставляли вращаться этот элемент брони, но тем не менее, через пару секунд я услышал металлический лязг, удар о твёрдую поверхность каменного пола. "Ну как тебе?" самодовольством спросил Василий. "Это что за чертовщина была? Телекинез?" "Нет, я просто знаю некоторые законы и закономерности. Вижу, где окажется враг, в какую сторону он атакует лапами или заклинанием, и где мне нужно оказаться, чтобы не попасть под удар." считать, что у меня запредельно развита интуиция. Котов многозначительно постучал по голове. Это же хрень какая-то. Ты тогда не убиваем. Я вспомнил, что не так давно отказался от подобной особенности, которая была завязана на хаотического гриндера. Нет. Если прямо сейчас мы сопёрся, то ты меня успеешь убить раньше, чем я тебя. И школа Ченулинга мне не поможет. Только давай не будем проверять. Ответить я не успел. В интерфейсе высветилось оповещение. «Внимание! Получено задание первого стихийного плана. Тренировка. Награда за прохождение вариативно. Учебник. Количество существ. Суммарный уровень участников умноженный на десять. Уровень элементарий — четвертый. Два из двух. Четыреста из четырех ста». Котов метнулся к краю и заглянул вниз. «Летающих нет! Ползут со всех сторон! Три вида!» Я тут же подлетел к обрыву и приготовился зачистить хотя бы одну из сторон, но мобы пока что были слишком далеко. На всякий случай наколдовал электрическую сферу и пустил её по направлению к тварям. Шарик, пролетев 200 м, истаил в воздухе. Мана восстановилась почти мгновенно. Так, мой резерв 210 единиц. Я гарантированно успею уничтожить 70 существ. Обратил внимание, что регенерация этой шкалы будто ускорена в сотню раз. Так что смогу зацепить ещё часть монстров. Котов вполне неплохо управляется с косой, да и я с колечком тоже не отстаю. Вроде бы должны и справиться. В крайнем случае можно сбежать к своим древам развития. У тебя есть какие-нибудь атакующие умения? спросил я, переходя на другой край обрыва. Существа пока что были далеко, но успешно сокращали расстояние. «Нет, только оружие защиты от магии мобов. Заклинания мне ничего не сделают, но если физически попадут, то тут без шансов». Он материализовал оружие. «Тут мало места для маневров». «Понял. Как только крикну шухер, беги в артефакториум. Сиди там максимальное количество времени». «Принял». Как только мобы пересекли нужную черту, я запустил россыпь сфер. Быстрые снаряды, летящие со скоростью сто метров в секунду, вонзались в тела ползущих монстров. Твари падали, погребая под собой других существ. Их тушки, утратив сцепление с поверхностью, падали и разбивались о землю. Сейчас я сконцентрировался по большей части на огненных мобах, так как планировал уничтожать остальных потоком пламени. На ближней дистанции от этого заклинания будет намного больше выхлоп, чем от магических шаров. Я стоял на углу, беря под контроль сразу две стороны. Не знаю, как обстоят дела у обычных элементаристов. Но у меня не получалось наколдовать сразу две сферы одного направления. Хорошо, что скорость была приличная, так что я выпускал по морозному и электрическому шарику каждую секунду. Больше и не требовалось. Все равно бы не получилось управлять с тремя энергетическими сгустками. Четырьмя, тем более. «Это ты что сейчас делаешь?» — спросил Котов, который не мог видеть действия моей школы. «Контролируй!» — приказал я, игнорируя вопрос. Перепрыгнул на другую часть площадки, скидывая их, когда доберутся досюда. Через 20 секунд я, как и планировал, активировал огненный поток. Пламя, пожирающее монстров, вырвалось из ладоней. В очередной раз пожалел, что не купил такое же заклинание морозного направления. Сзади услышал, что и сержант принялся за планомерное истребление элементалей. А что если? "Шохер!" проорал я. Готов, не понимающе взглянул на меня, но всё же скрылся в артефакториуме. Я отскочил к центру. Лезвие кольца рассекло несколько тушек. Меня обдало разрядом молний. Дистанция заклинаний твари перекрывала длину моего клинка. Недолго думая, тоже отправился вслед за сержантом. Левитирующая площадка встретила меня космическим умиротворением. Я тут же закашлялся от нестерпимо чистого воздуха. Голова закружилась. В районе живота почувствовались конвульсивные спазмы. Меня не вывернуло, так как желудок был девственно пуст, но несколько рвотных позывов я все же пережил. Приступ прошел довольно быстро. Пару минут я усиленно дышал, хватая ртом живительный кислород. И ведь не обращал внимания, что в стихийном плане была настолько плохая атмосфера, что даже целостность пасовала перед ней. Характеристика постепенно вымывала из легких остатки пепла. Но думается мне, что когда вернусь, то и часа не протяну. Откинусь раньше. Мой план был прост. Пока у меня оставалась мана, следовало воспользоваться вихрем третьего ранга. Твари как раз успеют добраться до вершины и скучкуются в одном месте. Заклинание уровня посвященного не обратит внимания на то, что там есть и морозные мобы. Магия поглотит и их. В задумке, правда, была небольшая загвоздка. У меня будет миг на активацию. В противном случае твари убьют меня с одного удара. И самому придётся на мгновение оказаться в эпицентре разыгрывающейся ледяной бури. Надеюсь, переживу. Выпил очередное зелье, повышающее реакцию с регенерацией и снижающее болевые эффекты. Когда до конца таймера оставалось 15 секунд, я сконцентрировался и вдавил кнопку выхода. Тут же выпустил из себя морозный вихрь. На теле появились десятки порезов от микроскопических льдинок. И малёт на меня задело электричеством и огнём. Твари застывали и тут же осыпались мелким крошевом, попав под магическое воздействие, мобы дохли десятками. Они превращались в окаменевшие изваяния и тут же разбивались под натиском стихийного чародейства. Котов ещё не успел вернуться из артефакториума, как интерфейс сообщила победе. Я улыбнулся. Это было просто. Выберите учебник вашей школы. передо мной развернулся внушительный список. Я думал, что элементализм ограничивается только сферами, шарами, потоками и вихрями, но нет. Разнообразие внушало. Тут были разного рода руны, которые можно было накладывать на любые поверхности. Они детонировали при физическом контакте, если на них наступит моп или если какой-нибудь человек кинет в них предметом. Были руны, которые воздействуют на третье измерение. вздумает какой-нибудь литон, не касаясь пола, пересечь коридор с такой ловушкой, так его всё равно поджарит. Можно было фиксировать таймер взрыва, подойдёт, если нужно подорвать цистерну с горючим, регулировать уровень воздействия, настраивать их только на мобов или игроков и многое-много другое. Присутствовали и площади, создающие крутящиеся заклинания вокруг владельца. Они не причиняли хозяину никакого вреда, но при этом могли уничтожать врагов. Подаётся мне, что в древе развития, если я возьму подобную штуку, появится ещё несколько новых веток. Также тут были и интересные искры шпионы. Вmane они жрали непозволительно много, зато в свойствах значилось, что они могут выследить любого игрока. Магия лёгким росчерком указывала, в какой стране находится человек в данный момент. Ещё из пионов были стихийные жучки, которые можно цеплять на людей. Они отображали на личной карте расположение помеченных субъектов. А ведь полезная вещь. Отправиться какой-нибудь военный на вертолёте в ту же Москву, так у меня отобразится весь маршрут. Точку возрождения с помощью полученного в Расколе скачка можно значительно расширить. Интерес вызывала и защитная составляющая. Она напоминала стихиалей, превращая тело человека в невосприимчивую к атакам субстанцию. В зависимости от ранга, игрок мог протискиваться через предметы разной толщины. Ранг Adept позволял летать с небольшой скоростью, но опять же, всё опиралось в ману. При моих нынешних резервах я мог преодолеть только 22 м. Маловато. Можно было призывать помощников, тех же элементалистов разного уровня могущества. Такое существо позволяло управлять собой, отдавать приказы на охрану владельца, атаку неприятеля, защиту другого человека. Иногда от такая зверюга на пару мгновений может отвлечь чужое внимание, что часто является залогом победы, особенно при битве один на один. Тело могло превращаться в наносящую урон стихию. Заклинаниями можно было усиливать личное оружие и модернизировать свойства брони. Даже для крафта нашлось применение в виде кинжала, воздействующего на ремесленные материалы. В общем, всего было много. Всё казалось полезным, и что самое печальное, выбрать можно было что-то одно. На этот раз, в отличие от аукциона, меня не ограничивали рангом мастерства. Тут был и грандмастер, и архимаг, и ранее неизвестный мне архивариус, представитель администратора и создатель. С интересом открыл последнего. Требование было простым: 101% всей имеющейся маны у всех существ во всём мироздании. И плевать этот ранг хотел на мой класс, снижающий затраты маны за каждый вложенный знак силы. С администратором тоже не повезло. Требовалось разрешение. Высветилась подсказка, что его можно получить только в том случае, если я стану полновластным властелином более 1000 миров. Для ранга представителя нужно было включить под свои знамёна 233 мира, дополнительно получить 500 уровень и собрать комплект непонятного доспеха. С архивариусом всё было относительно просто. Нужно заслужить звание архимага в трёх магических направлениях или звание грандмастера в двух школах. А это не одна сотня вложенных минералов в артефакториуме. Короче говоря, утолил любопытство, не более. Уже позарился на заклинание ранга Архимага, но и тут ждал облом. Активация самой простой огненной сферы забирала одну единицу жизни, а электрического вихря целых 3. Да и маны требовалось столько, что пришлось закатать губу. Я знал, что рано или поздно достигну того уровня, когда мне не нужно будет тратить энергию. Сейчас у меня распределены 70 знаков силы. 3 я могу получить за свободные уровни. Еще пару за опыт из шкатулки. Остается двадцать пять, которые непонятно где брать. До тридцатого уровня я, может быть, успею подняться за три года. Помогут улыбка фортуны и хаотический гриндер. А дальше можно рассчитывать только на подобные расколы с их странными призами. Открыл заклинание мастера. Сто тысяч единиц маны. Ну здорово! Девяносто девять знаков силы и сотый уровень. Тогда смогу что-нибудь намагичить. Уж лучше Гранд брать. Всё равно разницы никакой. Магистерское чародейство. Ага, это уже интересно. Если случится чудо, то в скором времени один раз смогу нашаманить что-нибудь убойное. Ну, как в скором? Через месяцок, если военные не будут мне мешать прокачиваться, если будет достаточное количество мобов, и если я не буду дохнуть, то может быть получится. В общем, тоже лесом. Адепт оптимальный вариант. От 200 до 500 единиц маны. И с учётом снижения затраты энергии, смогу использовать несколько раз в день. Вот только что выбрать? Пожалуй, в приоритет всё-таки атака. Призывать помощников, шпионить или тать это, конечно, здорово, но нужно иметь и какой-нибудь убойный аргумент против обычных игроков. Даже тех игроков, которые вроде бы как защищены от элементализма. Только сейчас я понял, что рано или поздно появятся люди, которым будет плевать на блокиратор от ментализма. И что тогда делать? Мысленно пожелал оставить только атакующую магию. Количество учебников тут же уменьшилось. Заметил интересное заклинание, которое могло появляться на расстоянии от меня. Всё моё нынешнее чародейство сводилось к тому, что я плёл волшбу на своём теле, а после посылал появившийся управляемый конструкт в разные места. Тут же можно было сделать так, чтобы я сжигал, промораживал или электризовал небольшой участок где-то в отдалении. Скрытность с подобным умением выходила на новый уровень. Но опять было но. Пометка, что я не смогу передвигать подобное творение. И смысл тогда от него. Сфера, шар, вихрь или поток. Последние два медленные и больше подходят для ближнего боя. Против мобов и ранг посвящённого прекрасно справляется. А если противниками будут люди, то лучше использовать хаотическое кольцо. Шар. 400 единиц маны. С моим нынешним процентом смогу использовать только один раз. Для второго потребуется восстановление. Зато сфер могу сразу три использовать. Но скоро я смогу и без подарка раскола её купить. Помнишь, я говорил, что для чанлинга неят заклинаний? Подал голос котов. Так вот, я ошибся. Ха, сильно ошибся. Тут их столько, что я не знаю, что выбрать. Понимаю. Тебе способности что-нибудь говорят? Интуиция работает? Не, мальчок. У тебя, кстати, скоро сообщение появится. Что если ты не выберешь, то упустишь свой шанс? Потопись. У ног сержанта появилась странная тонкая книжечка, напоминающая скорее тетрадку, чем древний фолиант. Учебник с лёгким хлопком взорвался. Из гримуара вылетели небольшие насекомые, которые стали кружить над Василием. Миг — они исчезли. «Интересно, у тебя проявляется изучение?» «У всех школ по-разному», — парень беззаботно пожал плечами. В интерфейсе возникло предупреждение, а следом за ним и минутный таймер. «Кот, ты что выбрал?» «То, чего не было на аукционе. Заклинания там дешевые. Потом купишь. Нужно брать что-то необычное, либо на вырост». Чёрт, времени мало. У тебя есть что-нибудь, что может помочь спуститься отсюда? спросил Василий. Да. Бери, не прогадаешь. Дальше приз будет ещё выше. Уверен? Ага. Передо мной появился толстый гримуар. Учебник заклинаний школы элементаризма. Стихийная свобода, ранг 5-й, магистр. Свойства: игнорирование любых враждебных воздействий, контролируемый полёт, бестелестность. Требования к активации отсутствуют. Начальные затраты на поддержание — 100 единиц в секунду. Изучить, да-нет? Да! Что да? Фолиант рассыпался, превратившись в зверь, которая тут же впиталась в меня. Ну, Вася, убью, если ты ошибся. Внимание! Получено задание первого стихийного плана, вторая тренировка. Цель — доберитесь до основания монумента. Проживите 10 секунд, стоя на поверхности. «Награда за прохождение — одна жизнь. Две минуты тридцать четыре секунды. Тридцать три. Тридцать две». «Я же говорил! Догоняй!» Обрадованный Котов бесшабашно прыгнул вниз. «Я тоже не стал медлить. С силой оттолкнулся, а после устремился к лавовой земле».